лука из жареных черных бобов. Бобы являются лучшей пищей для тех, кто желает сохранить нормальный уровень холестерина и три глицеридов, поддерживать естественный метаболизм углеводов сахаров и регулярную деятельность кишечника. один стакан сухих черных бобов замочить на ночь четыре больших, растолченных зубчика чеснока, соль по вкусу, две столовые ложки оливкового масла, одна столовая ложка сушеного и толченого свежего эпазота. Слить воду с бобов и положить их в кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрыла бобы, довести до кипения, закрыть крышкой и варить полтора часа. Разогреть на сковороде масло и потушить чеснок и эпазод. Добавить часть сварившихся бобов вместе с отваром, а остальные бобы размять большой деревянной ложкой и переложить пюре также на сковороду. Блюдо должно быть довольно жидким. Посолить и еще потушить, пока бобы не станут совсем мягкими. 4 порции.